Увидев, как изменилось ее лицо, Крис прошептал. «Что, так плохо? Я думаю, что это просто ушиб. Хотя, возможно, есть и трещины в ребрах. Чертовски болит!» Она оттянула широкий ворот рубашки с плеча Криса. показалась оставленная стрелой рана косой порез в пару дюймов длиной, покрытой толстой коркой запекшейся крови. «Ну как?» — спросил Крис, внимательно следивший за выражением ее лица. «Просто порез. Инфицированный? Нет, с виду чистый». Она приподняла рубаху сзади и увидела огромный синяк на спине Криса и еще один на боку под рукой. Вообще-то, все его тело представляло собой один большой ушиб. Он должен был испытывать сильную боль. Кейт была поражена тем, что он больше не жаловался. В конце концов, это же был тот самый парень, который мог закатить истерику, если на завтрак ему подавали омлет с сушеными, а не свежими грибами, и мог всерьез обидеться, если ему предлагали вино, которое он не любит. Она стала застегивать его камзол, но Крис остановил ее. Я и сам могу с этим справиться. Я помогу тебе. Я же сказал, что справлюсь сам. Кейт убрала руки. Ладно, ладно. В любом случае, мне нужно заставить руки двигаться как следует, — объяснил Крис. Хотя он непроизвольно морщился, и с каждой пуговицей ему приходилось буквально бороться, он застегнул их все до одной но потом откинулся к стене в изнеможении, закрыв глаза. От усилий и боли его лоб покрылся крупными каплями пота. «Крис!» — он открыл глаза. «Я в полном порядке. Не волнуйся за меня. Я совершенно здоров». И он говорил правду. Кейт внезапно показалось будто рядом с ней сидит совершенно незнакомый человек. Когда Крис увидел свое плечо и грудь, грудь была фиолетовой, цвета лежалого мяса, он сам удивился своей реакции. Травма была серьезной. Он думал, что почувствует испуг, снова задрожит. Но вместо этого он ощутил в себе облегчение, чуть ли не беззаботность. Боль могла затруднять ему дыхание, Но она не имела значения. Он просто радовался тому, что жив и видит наступление нового дня. Его привычные жалобы, капризы и неуверенность в собственных силах внезапно показались совершенно неуместными. Вместо них он обнаружил в себе какой-то источник безграничной энергии, почти агрессивной живучести. Он не мог припомнить, чтобы когда-либо испытывал подобное состояние. Он чувствовал, как разливается она по его телу, подобно своеобразной лихорадке. Мир вокруг казался ярче, более открытым для эмоционального восприятия, чем прежде. Это туманное седое утро обладало какой-то первозданной красотой. Прохладный влажный воздух был напоён ароматами влажной травы, влажной земли. Каменная стена, на которую он опирался спиной, поддерживала его. Даже боль была ему полезна, потому что она изгнала всю ненужную рефлексию. Он ощущал себя очистившимся, настороженным и готовым ко всему. Это был иной мир с иными законами существования. И сейчас он впервые влился в него полностью. Марек вернулся, когда солдаты скрылись из виду. «Вы понимаете, что происходит?» – спросил он. «А что?» «Солдаты ищут троих людей из Кастельгарда. Двоих мужчин и женщину Зачем? Арно хочет поговорить с ними». «Разве неприятно достичь популярности?» — проронил Крис с кривой усмешкой. «Все мечтают с нами познакомиться». Марик дал каждому по горсти влажной травы и листьев. «Поливая зелень. Это завтрак. Ешьте». Крис принялся, громко чавкая, пережевывать растения. «Восхитительно!» — сказал он. Именно это он имел в виду. Травка с зубчатыми листьями — перятрун. Она снимает боль. Белые стебли ива уменьшит отеки от ушибов. «Благодарю», — сказал Крис. «Это как раз то, что нужно». Марик недоверчиво взглянул на него. «Парень здоров?» — спросил он, взглянув на Кейт. «Лично я считаю, что он в полном порядке». «Отлично, тогда ешьте». А потом мы пойдем в монастырь, если, конечно, сможем пробраться мимо стражи. Кейт сняла парик. «Это не составит проблемы», — сказала она. «Они ищут двоих мужчин и женщину. Посмотрите-ка, у кого нож острее». К счастью, девушка и так ходила с короткой стрижкой. Мареку потребовалось всего несколько минут, чтобы срезать самые длинные пряди. «Я все думал о событиях минувшей ночи», — сказал Крис, пока Марек стриг Кейт. «Совершенно ясно, что кто-то раздобыл наушник», — отозвался Марек. «Верно», — откликнулся Крис. «И мне кажется, что я знаю, где они его взяли. Гомес». Односложно проронил Марек. Крис кивнул. «Именно так я и предполагаю. Вы не забрали его у нее? Нет, мне и в голову не пришло. Я уверен, что кто-нибудь мог выковырять его и запихнуть в собственное ухо достаточно глубоко, чтобы услышать, как эта штука болтает. Пусть даже она плохо ему подходит». «Да», — согласился Марек. Но вопрос — кто? Ведь это четырнадцатое столетие. Розовый камушек, что-то говорящий на разные голоса. Это может быть только колдовством. Любой нашедший его должен был перепугаться до полусмерти. Кто бы его не нашел, он отшвырнул бы его, как горячую картофелину, а потом втоптал в землю или бросился бежать, словно за ним гонятся черти. «Я знаю», — ответил Крис. «Именно поэтому, сколько я не думаю обо всем этом, я вижу только один возможный ответ». Марик кивнул. «Проклятые ублюдки не сказали нам об этом». «О чем?» — поинтересовался Кейт. «Она, похоже, была полностью сбита с толку о том, что тут находится кто-то еще. Я хочу сказать, кто-то еще из нашего века. Это единственный возможный ответ, поддержал марика Крис. Но кто же? Спросила Кейт. Крис думал об этом все утро. Декер, сказал он. Все указывает на то, что это Декер. Марик помотал головой. «Посудите сами», — доказывал Крис. «Он здесь только год, правильно? Никто не знает, откуда он взялся, правильно? Он втерся в любимчики Коливеру и ненавидит всех нас, поскольку знает, что мы тоже можем это сделать, правильно? Он уводит своих солдат прочь от кожевенной мастерской, идет прочь до тех пор, пока мы не начинаем разговаривать, и тогда он возвращается к нам. Уверяю вас, это наверняка Декер. Тут есть только одно «но», — сказал Марек. Декер говорит на безупречном окситанском наречии. Ну и что, ты тоже? Нет, я говорю как иностранец, недавно овладевший языком. Вы двое слушаете перевод в наушники. Я же слышу то, что говорят на самом деле. Декер разговаривает как местный уроженец. Его речь совершенно беглая, а акцент точно такой же, что и у большинства остальных. А в 20-м столетии окситанский язык мертвый. Он просто не может быть нашим современником и так разговаривать. Он может быть только аборигеном. Возможно, он лингвист? Марек помотал головой. Это не Декер, уверенно сказал он. Это Ги Малеган. Сэр Ги? Никаких сомнений, заявил Марек. Я заподозрил его еще с тех пор, как нас сцапали в тайном ходе. Помните? Мы не издаем почти никаких звуков, но он открывает дверь и ловит нас. Он даже не попытался изобразить удивление, не вынул меч, просто открыл дверь и поднял тревогу, поскольку уже знал, что мы находимся там. «Но ведь это случилось не так», — возразил Крис. «Вошел сэр Даниэл». «Разве?» — удивился Марек. «Я что-то не помню, чтобы он там был». «Вообще-то», — сказал Кейт, — «я думаю, что Крис...» «Наверно, прав. Это может быть Докер, поскольку в проходе между часовней и замком я была довольно далеко от него, в высоко на стене часовни. И когда Докер велел солдатам убить вас, я не должна была отчетливо слышать его слова. Но я же слышала». Марек задумчиво посмотрел на нее. «А что случилось потом?» Потом Декер стал шептать солдату на ухо, и я ничего не слышала. Именно потому, что у него не было наушника. Будь у него, ты слышала бы все, в том числе и шепот. Но ведь этого не было. Это сорги, кто отрубил Гомес голову. Сорги со своими людьми. Кто мог с наибольшей вероятностью вернуться к трупу и вытащить наушник? Сэр Ги. Все остальные боятся машины, которая появляется в огненных сполохах. Только сэр Ги не испугался, потому что он знал, что это такое. Он из нашего столетия. «Не думаю, чтобы Ги там», — сказал Крис когда машина появилась и принялась мигать. Но главный довод за то, что это сэр Ги, продолжал Марек. Тот, что его окситанский просто ужасен. Он звучит скорее как носовой нью-йоркский акцент. Да, но разве он не из миддлсекса, упорствовал Крис. И я не думаю, что он из родовитых дворян. «У меня создалось впечатление, что он стал рыцарем благодаря собственной храбрости, а не предкам. Он оказался недостаточно силен в рыцарском единоборстве, чтобы сшибить тебя первым же копьем», — возразил Марек. «И фехтовальщиком оказался не слишком хорошим, не смог одолеть меня ни верхом, ни в пешем бою». «Говорю вам...» Это гид де — «Ну, сказал Крис, — кто бы это ни был, теперь они знают, что мы направляемся в монастырь». «Верно», — согласился Марк. Он отступил на несколько шагов от Кейт и, оценивающе, посмотрел на ее голову. «Так что пойдемте». Кейт осторожно коснулась волоса. «Вероятно, мне следует радоваться, что у нас нет зеркала». Марик кивнул. «Может быть и так». «Я похожа на парня?» Крис и Марик переглянулись. «В некотором роде», — сказал Крис. «В каком это роде?» «Ну да, похоже Ты похожа на парня. Во всяком случае тебя можно за него принять», — заверил Марик. Они поднялись на ноги. 15 часов 12 минут 9 секунд тяжелая деревянная дверь чуть приоткрылась в полумраке появилось лицо затене белым капюшоном да будет благосклонен к вам господь торжественно произнес монах Да непошлет вам господь здоровье и мудрость ответил Марек по-окситански. «Что привело вас сюда? Мы пришли увидеть брата Марселя». Монах кивнул, словно ожидал их. «Вы, конечно, можете войти, — сказал он, — поскольку брат Марсель еще здесь».